Глава седьмая. Отношения. Даньки, передавай, чтобы не приходил. Хмыкаю, поджав губы. Даже объяснять не хочу. Если бы он не был братом Алиски, мы бы после окончания школы никогда не пересекались. А так выходит, что Данька постоянно маячит на горизонте в ласковых лучах заката. С одинокой розой наперевес. Регулярно сует мне в подарок сиротливый, Аленький цветочек, и нескладно пытается начать диалог. 20 лет парню. Алиса уже в открытую ржет над его детсадовскими подкатами. Говорит, не прогоняй его, не ломай самооценку человеку. Пусть лучше побудет с запасным аэродромом. Лет через 10 из брата хороший муж может вырасти. А что? Отличник, повышенную стипендию в дом приносит. Еще и с мамой делится. Постирает, приготовит сам. Даже брюки подшивать умеет. Я не умею, а он умеет. Запомни, Карин, покладистый муж вырастет. Если, конечно, не сопьется раньше из-за житейских неудач и девчоночек Динамо. Наоборот же лучше, чтобы Данька пришел и показал Руслану, что ты не одна. У тебя есть парень, защитник, ты не одна. Может, побоится тогда руки распускать? Сердито бухтит Алиса. Подружка вскакивает, переносит вазу с букетом в самый дальний угол и только потом, состроив гримасу, присаживается обратно, рядом со мной. «Бесят! Не могу их видеть!» Шипит. Рус извинился, так что замяли ту ситуацию. Сглаживаю острые углы. «Сначала на меня руки распускает, потом на тебя начнет!» фыркает подруга. Нормальные мужчины Руки девушкам не выворачивают и не орут, не разобравшись в ситуации. Уж поверь моему опыту, я невольно прячу смешок в кулачок. У тебя только антиопыт, Алис. Отворачиваюсь, сама до конца не понимая, что делаю лучшей подруге больно. Если я вджобываю, организовывая вечеринки с утра до вечера без выходных как папа, из-за чего имею нулевой опыт отношений с мужчинами, то у Алиски он не просто никакой. Он с жирным знаком минус. Легонькая словечко «отрицательный» характеризует этот опыт недостаточно полно. Первые серьезные отношения Алисы начались за пару месяцев до окончания школы. Подружка пригласила парня на выпускной и ничего не предвещало беды. Парочка страстно целовалась на глазах одноклассников, Алиска восхищалась кавалером и ловила завистливые взгляды других девчонок. Но на следующее утро ее принц превратился даже не в тыкву, а в чудовище из голливудских мелодрам. Лишил девственности и бросил, заблокировав номер телефона и удалив из друзей в социальных сетях. Алиска так переживала, что за три месяца наела восемь лишних килограммов. Все пыталась вернуть первую любовь, дежурила у его подъезда, чтобы ненароком встретиться и поговорить, но без толку. Кроме «Отвали, идиотка!» больше ничего путного от него и не услышала. А дальше, в попытках забыть того самого и забыться, понеслась череда ее краткосрочных болезненных романов и ухажеров. Один другого чудесатия. И где Алиска только выискивала подобных персонажей для отношений? Загадка. Мужчинами этих существ назвать можно было с большой натяжкой. Иногда казалось, что Алиса специально выбирает гоблинов и орков, с кем в принципе отношения невозможны, но упорно пытается перевоспитать и превратить их в нормальных людей. Оттачивает колдовские навыки. Как будто с их помощью... Хочет исправить свой самый первый неудачный опыт. Словно его вообще можно исправить. «Рус хотя бы не алкоголик, не извращенец и не насильник, как твои бывшие, — поясняю в защиту, — и не женат. Уверена в этом. Почти на 99 «Святой человек, спаситель, мессия!» — моментально передергивает Алиска — экзальтированно всплеснув руками. «Ты ничего о нем не знаешь и потому рисуешь в воображении, что вы идеально подходите друг другу». Насмотрелась фильмов. «Ах, судьба!» Встретились. Он спас от грабителя, влюбился с первого взгляда, через месяц женился, сразу захотел детей и умерли они в один день. Тут и сказочки конец. «А кто слушал?» «Кто слушал?» Тот знает, что в жизни такого не бывает. Только в кино. В жизни судьба шлепанет врасплох по пятой точке и летишь, искры из глаз, коленки в кровь ободраны, а надо как-то подняться и ползти дальше, чтобы КамАЗ насмерть не переехал. У меня чуйка на неадекватов, сестра. Не чуйка, а магнит, смеюсь. Все неадекваты... «Липнут к тебе, Алиск! Для меня ни одного не остается!» Подружка обидчиво дергает плечами и морщит нос. «Давай на Таро погадаем на этого Руса!» Алиса задорно хлопает в ладоши, ее настроение совершает очередной кульбит. «А что?» «Узнаем у карт, что тебя ждет с ним в отношениях!» «Не хочу!» Тяну, почему-то заранее представляя негативную развязку. К тому же и ежу ясно, что эти гадания никак не помогают самой Алиске наладить личную жизнь. Видится, как подружка вытаскивает карту «Дьявол» или «Смерть» и толдычит, как заведенная «Говорила, говорила же тебе, доминант и деспот». Даже в воображении нет сил переживать эту пытку. Между нами с Русом никаких отношений-то и нет. Видели друг друга два раза. И гадать толком не на что. Тем не менее, когда Алиска уходит, червячок тревоги начинает грызть изнутри. Стоит и правда узнать Руслана лучше. Он уже познакомился с папой, наверняка разузнал обо мне кучу личных вещей. А я по-прежнему вижу в нем загадочного спасителя, который то дружелюбен и воспитан, то кидается на людей, как злая собака. Жду, когда Рус вернется проведать. Но неожиданно мужчина пропадает из моей жизни столь же внезапно, как появился. Сначала надеюсь, что Руслан придет на выходных, потом на следующей неделе, оправдывая, что у всех могут быть дела. Черт! Я даже не в курсе, где Рус работает. Между тем, Алиска начинает подсмеиваться над моим первым недороманом и подтрунивать, что Руслан на самом деле до смерти испугался ответной ведьминской порчи. Потому попросту сбежал. Обнадеживающая новость о нем всплывает случайно в разговоре с отцом. Папа между делом рассказывает, что Рус взял на себя хлопоты с украденным телефоном и моей сумкой с деньгами, подключил к поискам нужных людей. У него двоюродный брат из этих». К слову, бросает папа. «Из кого из этих? Из полиции?» «Не понимаю сразу». «Нет, с другой стороны. Из криминальной среды». «Замираю. Удивленно смотрю на отца».